День сорок три. Дождь нас догоняет. Давид Микеланджело, прачечная и кебаб. Утром снова ходила на кухню к Сэму кипятить воду для чая. Кажется, те, кто там живет, иногда были даже рады тому, что я прихожу. Мы позавтракали и пошли гулять. Хотели дойти до площади Микеланджело, откуда открывался великолепный вид на город. Сначала добрались до колледжа искусств. Потом то по широким, то по узким путанным улочкам отправились на площадь. Случайно набрели на дом с мемориальной табличкой «Здесь жил Чайковский». Потом нашли такую старую улицу, что ходить по ней и вовсе было запрещено. Стены домов обваливались. Но мы, конечно же, прошлись. Правда, потом пришлось возвращаться и карабкаться наверх до самой площади по лестнице. Как же красиво выглядит Флоренция сверху. Черепичные крыши, соборы, мост Понте-Веккио. Все как будто во сне. На смотровой площадке рядом с нами справляли свадьбу японцы в национальных костюмах. Перед тем, как спуститься в другую часть города, решили посетить церковь и форт неподалеку. Пока посещали, нас догнал дождь, наш верный спутник в путешествии. Куртки мы с собой не взяли, поэтому пришлось просидеть под крышей в беседке целый час, а может и больше. Потом мое терпение лопнуло, и я предложила Дэну купить упаковочную бумагу для цветов в магазинчике поблизости и, укрывшись ей, переместиться на другую локацию. Дэн сначала сопротивлялся, но мне удалось его уговорить. Продавщица за упаковку денег с нас не взяла. Надо было видеть, как мы бежали с пленками на головах. Очень хотелось найти прачечную, но она почему-то не находилась. А когда нашлась, мы загрузили белье в машинку и снова пошли на поиски. На этот раз какого-нибудь кафе, где можно перекусить. Выбор пал на донор-кебаб, потому что все пиццерии в округе куда-то пропали. Поели и под дождем побежали забирать вещи. До дома добрались стремительно. Вечером пили горячий чай, Дэн работал, я писала дневник. Ноги промокли насквозь, но благодаря привычке принимать холодный душ, на мне это никак не сказалось.